Третье. Опубликованное. «О фризе жизни». 1891. Статья в газете «Верденсганг». 11 февраля 1891. «Царица Средиземноморья». Письмо в газету «Верденсганг». Ницца. 28 января. Сноска. Газета «Верденсганг», название которой можно перевести как «Курс мира», издавалась в христиании ныне «Осло» с 1868 по 1923 год. Изначально выходила еженедельно, затем ежедневно, с 1885 года. В 1945 году под тем же названием вышла новая газета, основанная движением норвежского сопротивления после освобождения от немецкой оккупации. Сегодня «Верденсганг» Это ежедневный таблоид. Ница, город счастья, здоровья и красоты. В то время как по Европе гуляет сибирский мороз, и снежные бури свирепствуют в Алжире и Италии, а на улицах Тулона и Марселя насмерть замерзают дети, я сижу здесь, в Ницце, и загораю на солнышке возле открытого окна. Солнце светит каждый день, жаркое будто в июне. Никогда еще царица Средиземноморья не была так соблазнительна, так ослепительно хороша. Вдоль побережья с одной стороны тянется променад Дес-Англе, слепящий, вибрирующий в лучах полуденного солнца, а с другой бесконечными рядами стоят огромные отели и небольшие виллы. Тут целое море гуляющих, отсвечивающие красно-белыми бликами зонтиков и пестрых весенних туалетов. Здесь прогуливаются бледные мисс, элегантные парижанки со своими крохотными баллонками, бульварные щеголи в широченных мешковатых штанах и худосочные туберкулезники, кутающиеся в шале. На горизонте голубеет море, лишь на полтона темнее, чем воздух. Восхитительный голубой цвет, эфирно-воздушный а ближе к пляжу медленно подкатывают волны мёртвой зыби, с грохотом разбиваясь о берег. Рыночная площадь Ницы выглядит как одна большая клумба с полевыми и садовыми цветами. Они продаются в больших корзинах, ведь всего через пару дней сюда прибудет принц-карнавал, радость Ницы, чтобы поприветствовать сотни тысяч приезжих, и в честь его появления улицы забросают цветами. 1928. Заметка о сотрудничестве между скандинавскими художниками в сборнике «Северный союз» и сотрудничество между скандинавскими странами. Стокгольм, 1928. Сотрудничество, которое в последние десятилетия развернулось между датскими, финскими, шведскими и норвежскими художниками, очевидно, пошло на пользу как их творчеству, так и искусству в целом. Голоса наших наций похожи. Белые ночи придают пейзажам схожее своеобразие. Вместе мы смогли достичь такого успеха на мировой арене, которого, судя по всему, не добились бы поодиночке. Хотелось бы, чтобы это продолжалось, без конкуренции, ради общей пользы. Пусть это сотрудничество станет примером. И пусть мысль идет дальше, к объединению всех европейских стран, И созданию Соединенных Штатов Европы. 1929. -й. Цвета Осло. Заметка в газете сент Хальвард». Номер 7. -й. 1929. -й. Я думаю изобразить улицу Карла Юхана и Национальный театр в белом цвете. И только один дом выполнить в нейтральных оттенках, чтобы его не было заметно. Дом Гроша. Сноска. Кристиан Хайнрих Грош, 1801-1865. Был одним из самых плодовитых и выдающихся архитекторов Норвегии XIX века. Автор большинства проектов официальных зданий в Кристиании. «Маленькие улочки, отходящие от улицы Карла Юхана, я хочу написать в более ярких, насыщенных красных и бронзовых тонах. На меня произвел большое впечатление двухэтажный домик, который я увидел на короткой улочке в Базеле, выкрашенный в довольно нейтральные цвета, так что он сиял, как жемчужина. Почему бы на фасаде, выходящем на улицу, не написать фрески? Сноска. Мунк во многом опередил свое время. Здесь он фактически выступает за создание граффити, стрит-арта. Кроме того, он был пионером жанра селфи – Стоило ему заняться фотографией, как он тут же одним из первых стал исследовать все возможности технического новшества. В Базеле на той же улице я видел замечательную фреску, выполненную художником Пелегрини. Сноска. Альфред Хайнрих Пелигрини 1881-1958. Швейцарский художник, иллюстратор, оформитель. В 1917-м завершил фреску на стене церкви святого Якова в Базеле. Именно о ней пишет Мунк. Позже, в 1940 41 году, Пеллегрини также оформил фреской Аполлоны Музы стену городского казино. Вместе с другими мастерами они закрасили фресками целые фасады, почти незащищенные крышей. «Не думаю, что для наших пейзажей подходит кирпич» в отличие от, например, Любека. Наши здания из кирпича напоминают тюрьмы. Гаустат выглядит как тюрьма для душевнобольных. Сноска. Старейшая в Норвегии психиатрическая больница Гаустат находится в одноименном районе Осло, в кирпичном здании, построенном в 1855 году по проекту архитектора Хайнриха Эрнста Ширмера. Не слишком хорошо смотрится и эта скучная церковная готика, которая встречается в Южной Норвегии. Два самых ужасных примера – это церкви Восточного и Западного Акера. Сноска. С 1838 года в Норвегии существовал единый муниципальный округ Акер – губернии Акерхюс, который занимал большую часть территории современного Осла. В 1861 Он был разделен на восточный Эстре и западный Вестре Акер. Акером назывался хутор, располагавшийся когда-то неподалеку от старой церкви Акера. Сегодня это название сохраняется за двумя районами Осло. Вестре — западный, и Нордре — северный Акер. Как у бога это готика указательного пальца и по форме и по цвету. Тексты о фризе жизни. 1919. Из каталога выставки в галерее Блонквиста Крестьяне 1919. Фриз жизни. Над этим фризом я с долгими перерывами работал около 30 лет. Первые разрозненные наброски относятся к 1888-89 годам. Картины поцелуй, так называемая Золотая ладья: Улица Мужчина и женщина а также «Страх» были созданы в 1890-1891 годах и впервые представлены вместе в тюстрюб не здесь, в «Крестьяне» в 1892 году, а затем в том же году на моей первой выставке в Берлине. Год спустя серия была дополнена новыми работами, в том числе «Вампиром», «Криком» и «Мадонной». И выставлена таким образом в качестве самостоятельного фриза в частной галерее на Унтерден-Линден. В 1902 году она выставлялась на берлинском Сецессионе, где образовывала единый фриз, развешенный вдоль стен по всему огромному залу. Там было и несколько картин из современной душевной жизни. Впоследствии фриз выставлялся у Блонквиста в 1903 и в 1904 годах. Отдельные рецензенты пытались доказать, что идейное содержание этого фриза сформировалось под влиянием немецкой мысли и моего общения со Стринбергом в Берлине. описанные сведения, надеюсь, достаточно для того, чтобы опровергнуть это утверждение.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 не говоря уже о каком-либо ободрении о тех, кто, казалось бы, мог бы быть заинтересован в том, чтобы увидеть всю серию, собранную в одном зале. Поэтому многие картины из этой серии были и с течением лет проданы по отдельности. Часть в собрание Расмуса Мейра, часть в Национальную галерею, в том числе «Пепел и танец жизни», «Крик, комната больного и Мадонна». Одноименные картины, выставленные здесь,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 Следует также рассматривать в связи с оформлением университетской аулы. Он во многом предвосхитил эти работы, и без него невозможно вообще бы не появились. Благодаря ему развилось мое оформительское чутье. Их также объединяет идейное содержание. Фриз жизни крупным планом изображает печали и радости отдельного человека. Полотна же в ауле великие вечные силы. Фриз жизни и работы для Аулы пересекаются в картине мужчина и женщина с лесом и золотым городом на заднем плане. Серию нельзя назвать законченной, так как она все время находилась в работе, с долгими перерывами. Поскольку я работал над ней в течение долгого времени, разумеется, она неоднородна по технике. Многие из этих картин я воспринимал как эскизы,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 Отвечая на критику, «Никому не вдомек, что значит название «фриз жизни», но соль ведь не в названии. Откровенно говоря, когда я пишу картины, о названии я думаю в последнюю очередь, и обозначение «фриз жизни» понадобилось мне скорее для того, чтобы намекнуть на содержание, чем для того, чтобы исчерпывающе описать его смысл». Само собой, разумеется, что я отнюдь не намеревался передать в нем целую жизнь. Фриз выставлялся в Берлине в 1902 году под заголовком «Из современной душевной жизни». По тем же названием он был выставлен в крестьянии в зале «Диорама» в начале века. Но никто толком не понял, что эти работы являются частью единого Фриза. Эти многострадальные картины, которые после 30 лет флебустьерских скитаний Словно потерпевшее крушение шхуна, с которой смыло половину оснастки, наконец обрели своего рода гавань в Скёйине. И они вряд ли подходят для того, чтобы быть представленными как готовый фриз. Сноска. Скёйин — район на окраине Осла, где Мунк купил усадьбу Экелю в 1916 году. У меня, конечно, на эти картины было много планов. Я также представлял себе, что в доме, который им надлежало бы украсить, должно быть много комнат. Но картины о смерти можно было бы повесить в небольшой отдельной комнате, как фриз или как большие настенные полотна. Разве нельзя себе представить, что они могли бы украсить комнату, выполненную в приглушенных тонах, звучащих в унисон с картинами? И разве нельзя вообразить ту связь, которая возникла бы между этим пространством и фризом с мотивами побережья и леса, которыми была оформлена соседняя большая зала? Разумеется, отдельные картины можно было бы использовать как панно, другие же — как декоративные надверные элементы. Я думал также и об ином решении. Написать фриз в очень крупном формате — и провести мотивы побережья и леса сквозь все его части. Много пишут о том, что картины диссонируют друг с другом, что они выполнены в разных техниках. Неприятно поражает высказывание критика из газеты «Верденсганг» на этот счет, после того, как я уже дал соответствующее разъяснение в каталоге. Ведь это же всем очевидно о том, что я намеревался приспособить и в целом переделать эти картины под то пространство, которое они должны были бы украсить, со всей ясностью написано в предисловии. Для меня было бы ошибкой довести фриз до конца, прежде чем для него нашлось бы определенное помещение, и прежде чем в моем распоряжении оказались бы средства на его завершение. Я не мог взять в толк, каким образом критик который является к тому же и художником, не может увидеть связи между картинами этой серии. «Ни малейшей связи тут нет», утверждает он. Половина этих картин соединены такой крепкой связью, что они с величайшей легкостью могут быть сведены в единую длинную картину. Картины с побережьем и деревьями, в них возникают одни и те же тона, а общее звучание задает «Летняя ночь». Деревья и море задают вертикальные и горизонтальные линии, повторяющиеся во всех картинах, а побережье с человеческими фигурами дает волнообразное звучание живой жизни. Яркие цвета образуют созвучие, эхом отдающиеся во всех картинах. На самом деле эти картины по большей части представляют собой заметки, документы, наброски, сюжеты. И в этом их сила. Следует также задуматься о том, что эти картины создавались в течение этих 30 лет. Одна была создана в мансарде в Ницце, другая в темной парижской комнате, третья в Берлине, несколько в Норвегии, но все они писались в путешествиях, в сложнейших обстоятельствах, в условиях жесточайших преследований, без малейшей поддержки. То помещение, которое они должны были украсить, было своего рода воздушным замком. Если бы мне в нужное время была оказана необходимая поддержка, эффект был бы совсем другим, и фриз получил бы иной масштаб и дал бы более полный и мощный образ бытия, чем эти документы. Я прошу тех критиков, на которых я ссылаюсь, прийти на выставку в такой день, когда все заливает яркий, теплый солнечный свет, и в дымке солнечных лучей картины серии видятся как единое целое. Не стоит педантично изучать разность техник и недостатки живописного мастерства. Я думаю, что они в любом случае могут разглядеть замысел и расслышать то унисонное звучание, что объединяет все картины этой серии. Меня никогда не привлекала идея заполнения стен, и такого рода мысли меня никогда не занимали. Я думаю о Сикстинской капелле. Работы Микеланджело вовсе не создают впечатления, будто они нужны лишь для украшения стен. Это декоративные картины, совмещенные друг с другом. И все равно я нахожу этот зал самым прекрасным в самом прекрасном мире. Есть еще один критик, который, надеюсь, не будет льстить себе тем, что я обратил на него внимание. Этот жалкий полухудожник-полукритик, занявший вакантную должность в газете «Автенпостон», служит кучером на той навозной телеге, которая вот уже целых сорок лет вывозит грязь из этих авгиевых конюшен прямо в сад искусства. Ну что ж, как я уже много раз разъяснял, я намеренно не пожелал придать серии окончательную форму. Но я хочу заявить. Я нахожу, что уже здесь, в том виде, как она выставлена у Блумквиста, она более чем удовлетворяет требованиям, предъявляемым к декоративному фризу. Я не считаю, что фриз всегда должен обладать той ровной однородностью, которая так часто делает декоративную живопись и фризы такими уныло-скучными, что об этой декоративной живописи и фризах только и можно сказать, что их почти никогда не замечают. Фриз, как мне кажется, вполне может иметь воздействие, аналогичное воздействию симфонии. Он может взмывать к свету, и нырять в темные глубины. Его сила может местами расти, местами падать. И все равно все картины могут звучать похоже, отдаваясь эхом друг в друге. И там, и тут могут прорываться пронзительные звуки и барабанные дроби. И все равно может возникнуть ритм. Даже сейчас у Бломквиста этот фриз уже воздействует как симфония. В нем есть ритм.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 Эту серию картин я считаю одной из моих самых значительных работ, если не самой значительной. Она так и не встретила понимания у меня на родине. Раньше всех и лучше всех ее поняли в Германии. Но и в Париже ее встретили с одобрением. Уже в 1897 году она получила почетное место на центральной стене в последнем, лучшем зале на выставке Лендиппенда. И там были выставлены те из моих картин, которые лучше всего поняли именно во Франции. Сноска. Общество независимых художников. Объединение художников, созданное в Париже 29 июля 1884 года. Небольшое заключительное замечание. Вечно недовольный, унылый рецензент из издания «Листки интеллигенции» пишет, что все это он уже видел. То, что в газете, которая считается самой скучной в стране, работает самый скучный рецензент, совершенно понятно. Но он все же мог бы вспомнить о своем почтенном возрасте. А он уже приближается к старческим летам. И ему, следовательно, бы знать о том, что с тех пор, как выставлялось предыдущее поколение, уже успело вырасти новое. Этот же критик предсказывает, что еще появится меценат, который предоставит Фризу помещение, купив участок и выстроив на нем дом. На этот раз его предсказание верно. Я сам уже выстроил для них дом. И если в один прекрасный день этот критик соизволит оставить свою кислую мину, то он вполне может зайти и посмотреть на них. 1928. Искусство и природа. К свету. Осла 1890. Искусство и природа. Искусство противоположно природе. Произведение искусства есть лишь плод внутреннего мира человека. Искусство есть форма образа, возникшая через призму человеческих нервов, сердца, мозга, глаз. В искусстве проявляется тяга человека кристаллизации. Природа вот то извечно великое царство, которое питает искусство. Природа есть не только то, что видно глазу. Это и внутренние образы души, образы на обратной стороне век. К свету. Я подал на конкурс по оформлению аулы два эскиза. История, которую приняли. И другой, к свету, людская гора или людская колонна. Множество обнаженных людей, взбирающихся к свету, образующих словно бы колонну, возносящуюся к солнцу. Это должно было стать ключевой картиной. На остальных площадях по длинным боковым стенам должны были изображаться люди в борьбе и движении. На одной буре – люди, которых природная катастрофа обращает в бегство. На другой стороне – радуга. Люди в покое и надежде на мир и солнце. Над этой серией я работал в Скёйине. Получается своего рода продолжение фриза жизни. 1929. Каталог выставки. Осло. Галерея Бломквиста. 1929. 1889-1929. Небольшие отрывки из моего дневника. 1929. Сен-Клу. 1889. Хватит писать интерьеры читающих людей и вяжущих женщин. Надо изображать живых людей, которые дышат и чувствуют, страдают и любят. Я напишу целую серию таких картин. Люди почувствуют в этом святость и снимут шляпу, как в церкви. 1889-1890 Я пишу не то, что вижу, а то, что видел. Крестьяне. 1903-1904 Искусство ⁇ есть кристаллизация. Берлин. Около 1904. Произведение искусства ⁇ это кристалл. Как у кристалла есть душа и воля, так ими должно обладать и произведение. Произведение должно состоять не просто из правильных внешних планов и линий. Когда кидают камень в группу мальчишек, они разбегаются в разные стороны. Произошла рокировка, случилось событие. Это уже композиция. Передать эту рокировку с помощью цвета линий и плоскостей – вот задача искусства, живописи. Произведение не обязательно должно быть литературным. Этим словом ругают картины, на которых изображено что-то, кроме яблок на скатерти или разбитой скрипки. Экелю, 1929. Линия, проведенная углем по кирпичной стене, может быть более великим искусством, чем десять картин с основательной подмалевкой и великолепных позолоченных рамах. Лучшие картины Леонардо да Винчи не сохранились, но они все еще живы. Гениальная мысль бессмертна.